Глава сорок третья. Донателла. Телла не могла уснуть. Она металась и ворочалась, и наконец скинула с кровати прохладное шелковое одеяло. Но как только она это сделала, оно задвигалось само по себе и уложило ее обратно. Она не знала, что это были за чары, но не сомневалась, что их наслал легенда. Каким бы раздражающим и избивающим столка он ни был, она никак не могла выбросить его из головы. После разговора с хулиганом он не пришёл повидаться с ней. А так как Джекс лишил его возможности встречаться с Теллой в её снах, она знала, что и там его тоже не встретит. Но даже если бы это всё же случилось, она не знала, что ещё ему сказать. На самом деле ей следует спасать тебя, но легенда не хотела, чтобы его спасали в представлении Хулиана, а Телла не знала, действительно ли может спасти его или просто станет причиной того, что он умрет и больше не воскреснет. Она села, отказавшись от мысли о сне, и отдернула тонкие голубые занавески, окружающие ее кровать с бальдахином. Все в комнате было сказочным, от сверкающих люстр до толстых меховых ковров и необычайно мягких подушек на стульях. Она воображала, что как и одеяло, которое само собой постелилось на кровать, окружающая обстановка тоже в основном была иллюзией, но все равно ей очень нравилось. Ступая по засланному варсистым ковром полу, она подошла к лежащей на столе русике. Исполненная судьбоносной силы книга слабо светилась. Но если Скарлет не добудет кровь упавшей звезды, сила эта так и останется запертой, и у них не будет возможности одолеть врага. Смерть Поломы останется неотмщённой, Валенда сгинет в огне, а Скарлет Тело пресекла поток хаотичных мыслей, пока тени завели её слишком далеко. Да. Скарлет еще не принесла кровь, но ведь ночь только началась, волноваться пока не о чем. Вероятно, сестра появится позже с кровью или без нее. У нее ведь есть волшебный ключ, и если бы что-то пошло не так, она бы воспользовалась им, чтобы сбежать. Тело провела пальцами по древнему переплету русики, хотя она ни разу не листала этой книги. Очень верила в нее и сожалела, что для ее прочтения Обязательно требуется кровь. Наконец решившись, она открыла её и обнаружила, что все страницы чисты и не содержат никакого текста, как будто их вообще никогда не касалась ничья рука. Тело посмотрело на настоящий на столе письменный прибор, перо со стеклянным наконечником, казалось достаточно острым, чтобы пустить кровь. Джек сказал, что для прочтения истории упавшей звезды требуется его кровь. Но принц Сердец редко бывал до конца честен. Сгорая от любопытства, тело укололо палец кончиком пера и собрала в чернильницу достаточно крови, чтобы написать её в волшебной книге. Поведай мне историю. Она смотрела, как кровь впитывается в бумагу и медленно складывается в новый набор витиеватых букв. Добро пожаловать в жизнь Донателлы Драни. Тела совсем не на это надеялась, поскольку собственная история была ей отлично известна, и всё же стало любопытно прочитать, что говорится о ней в книге. Под приветствием появилось оглавление. Она ожидала увидеть годы жизни, но на деле это оказались значительные события, по-видимому, приведённые в том порядке, в каком они случались. Некоторые были очевидны, например, появление на свет Донателлы Драньи, исчезновение матери Донателлы Искарлит и первый поцелуй Донателлы. Некоторые заголовки безмерно её удивили. Донателла целую неделю притворяется русалкой. Донателла крадёт козла и называет его обнимашка. Донателла крадёт всё нижнее бельё своей сестры. Донателла пишет своё первое письмо легенду. Донателла выходит замуж за принца Сердец. У телы кровь застыла в жилах. Она снова просмотрела оглавление, выискивая ещё какие-то упоминания неправды, но больше не обнаружила ничего, что не соответствовало бы истине. Возможно, русики, подобно карте всего, присущи своеобразное чувство юмора, или Джекс дал ей поддельную карту, которая привела в поддельную библиотеку, где находилась поддельная книга. Тела не выходила за него замуж. Она вообще не состоит в браке и не уверена даже, что когда-нибудь хотела связать себя подобными узами. Согласно оглавлению, это событие произошло сразу после смерти ее матери. Тела принялась со стервением перелистывать страницы книги, пока не нашла пугающую главу, о которой шла речь. Она тщательно прочитала каждое слово, обращая внимание на разделы, которые выделялись больше других. Не будь ее сердце преисполнено скорбью и болью, Донателла поняла бы, что принцу Сердец доверять нельзя. Не сгорая на в огне отчаяния, осознала бы опасность повторения магических слов, когда ее кровь смешалась с его кровью. Не наблюдая она, как мать умирает у нее на глазах, догадалась бы, что принц Сердец не забирает ее печаль. потому что тревожится о ней. Ему вообще чужда забота о ближних. Он знает лишь, как получить желаемое, а желал он её донателлу Дранью. Но бедняшка донателла была слишком убита горем, чтобы это заметить. Когда он велел ей повторять за ним, она повиновалась, тем самым создав бессмертную связь, которая соединила их души вечным браком. навсегда. Ни за что на свете, чёрт побери. Тела не хотела в это верить, но часть её понимала, что так и есть. Если быть по-настоящему честной, она чувствовала это с той самой ночи, когда всё случилось, когда она предпочла лечь рядом с ним и поспать, а не уйти. Она снова ощутила их связь, когда вернулась на следующий день, чтобы попросить о помощи, и опять когда он чуть не убил её, и её захлестнули обида и горечь от его предательства, но не злость. Если бы речь шла о человеческой свадьбе, ты бы просто захлопнула книгу и притворилась, что ничего подобного никогда не случалось. Но то, что с ней произошло, игнорировать или отрицать было нельзя. Бессмертные узы навсегда связали её душу с душой Джексон